Глава пятая. В забое. Теперь в шахте стояла полная тишина. Шахта была затоплена, как правильно сказал учитель, и вода, залив все галереи, замуровала нас в нашей тюрьме более прочно, чем каменная кладка. Это тяжелое, непроницаемое, мертвое молчание было страшнее того оглушительного шума, которые мы слышали во время низвержения воды. Мы оказались в могиле, погребенные заживо. Над нашими головами находилось около сорока метров земли. Работа отвлекает, и, окончив ее, мы все сразу пали духом. Вспертом в воздухе становилось трудно дышать. Я чувствовал тяжесть в груди и звон в ушах, Вероятно, учителю было не легче, чем нам, но, желая отвлечь нас от мрачных мыслей, он заговорил. «А теперь давайте посмотрим, что у нас есть из провизии. У кого есть хлеб?» Все молчали. «У меня в кармане корка хлеба», — ответил я. «В каком кармане?» «В кармане брюк». «Тогда твой хлеб превратился в кашу. Но все-таки покажи его». Я полез в карман, куда утром положил вкусную хрустящую корочку и вытащил оттуда какую-то слякоть. Я собирался уже бросить ее, но учитель остановил меня. «Побереги эту похлебку. Скоро она покажется тебе очень вкусной». Такое предсказание было малоутешительным, но в то время мы не обратили на него внимания. «Ни у кого больше нет хлеба». — спросил он. Никто не откликнулся. «Это очень неприятно», — продолжал он. «Ты что, голоден разве? Я забочусь не о себе, а о реми и карари. Хлеб нужен будет для них». «А почему не для всех нас?» — спросил Бергуну. «Это несправедливо». «Значит, если б у нас был хлеб...» Мы бы сейчас перессорились. А вы ведь дали обещание слушаться меня. Но я не желаю никакого спора и объясню вам, почему хлеб предназначается для реми и карари. Установлено, что люди зрелого возраста, но не свыше 60 лет, обычно более выносливы, чем молодежь. А реми и карари моложе всех нас. «Ну а тебе-то ведь больше 60 Я не в счет, к тому же я привык есть мало. Значит, сказал Карари после минутного размышления, если бы у меня был хлеб, он достался бы мне, тебе и Реми. А если б я не захотел его отдать, у тебя бы его отняли. Разве ты не обещал мне слушаться? Карари довольно долго молчал, потом вдруг вынул из шапки краюху хлеба. «Возьми, вот мой кусок». «Шапка Карари полна сокровищ». «Дайте-ка мне ее», – приказал учитель. Карари очень не хотелось отдавать шапку, но у него ее отняли и передали учителю. Учитель взял лампу и стал рассматривать содержимое шапки. Несмотря на наше грустное положение, мы все на минуту развеселились. В шапке оказался целый склад». «Трубка, табак, ключ, кусок колбасы, свисток, сделанный из косточки персика, бабки, три свежих ореха и луковица. Хлеб и колбасу мы поделим вечером между тобой и Реми. Но я уже сейчас хочу есть!» — жалобным тоном заявил Карари. «Вечером ты будешь еще голоднее». «Какое несчастье, что в шапке этого малого не оказалось часов!» Мы бы знали теперь, который час. Мои часы после того, как побывали в воде, остановились совсем. Действительно, сколько могло быть времени? С каких пор находимся мы в забое? Одним казалось, что был полдень, другим, что шесть вечера. Одни считали, что мы сидим уже десять часов, другие думали, что не прошло и пяти. Когда вопрос о времени был исчерпан, все замолчали. О чем думали мои товарищи, не знаю, но если судить по себе, то, вероятно, об очень печальных вещах. И я боялся воды, боялся темноты, и боялся смерти. Молчание угнетало меня, а ненадежные стены забоя, казалось, давили меня своей тяжестью. И так я никогда больше не увижу Лизу, Этинетту, Алексиса и Бенджамена». Как будут они теперь получать известие друг о друге? Артура, госпожу Миллиган, Матя и Капи. Их я тоже никогда больше не увижу. А матушка Барберен, бедная матушка Барберен, мысли одна мрачнее другой сменялись в моей голове. Вдруг среди тишины раздался голос дяди Гаспара. «По-моему, — сказал он, — о нашем спасении еще и не думают. Почему ты так решил? Мы ничего не слышим».